Воспоминания о первой встрече с жителями Кальи навсегда остались в памяти Эдди. И чтобы оживить их, ему не требовалось прилагать особых усилий. Причину он видел в том, что случившееся больше всего напоминало сюрприз. А сюрпризы, как известно, врезаются в память. Он помнил, как изменилось освещение после того, как закончились речи. Помнил этот странный мерцающий свет факелов. Помнил, как Иш совершенно неожиданно представлялся толпе, как и все они. Помнил вскинутые головы местных жителей, собственную панику и злость на Роланда. Помнил Сюзанну, усевшуюся за пианино, которое в Кальге называли музыкой. Да, эти воспоминания остались с ним навсегда. В этом Эдди не сомневался. Но самым живым, самым дорогим для него воспоминаниям, Стал стрелок Танцующий Роланд Но до того, как все это произошло Они проехали по главной улице Калье Где у него возникло дурное предчувствие Предчувствие грядущей беды